Глава 13. Дестабилизация не ожидала такого отпора. Не ожидала, что стиратель так быстро наберет силу. Теперь у гиперверсуме все по-другому. Появились два мощных бойца. Она сама и стиратель с командой. Учитывая два столкновения, две битвы, можно сделать определенный вывод. Победить стирателя невозможно. Что касается вопроса, сможет ли она устоять под натиском такой мощной сущности, он оставался открытым. Сегодня ему вполне было по силам ее уничтожить. Но он не смог. Сразу возникло сомнение. Не смог или не стал? От ответа на этот вопрос зависело многое. И главное, как сложится отношение со стирателем дальше. Дестабилизация чувствовала вибрации тенуса к стирателю на пике боя когда ее существование повисло на волоске. Неужели он помог мне? Но почему? Мы же с ним всегда враждовали. Понимая, что нужно определиться со своим будущим, решила пойти до конца и задать вопросы самому Тенусу, который сразу ответил на ее запрос. Дестабилизация досталась тебе. Залечиваешь раны. Сочувственно провибрировал Тенус. Не без этого. Не ожидала, что у тебя появится такая помощь. «Сам не ожидал». «Ты меня сегодня спас». «Почему?» Проницательность дестабилизации не очень понравилась Теннусу. Но она верно определила «нужно ответить». «Спас громко сказано». «А вот почему?» «Тут ответ прост. Мы с тобой в гипервёрсуме с момента его образования». «Что будет без тебя? Как он себя поведет? «Неизвестно». «Вот я и исключил эту неизвестность». «Логично». И более того, привел в соответствие с ранее установленными константами. Но что ты будешь делать с новой составляющей, стирателем? Как быть с ним? Он теперь значимая сила. Его влияние на гиперверсом несомненное. Посмотрим, как оно все будет. Для меня оптимальное состояние ⁇ это затяжная борьба с тобой. Дестабилизация изумленно внимала Тенусу, анализировала и вдумчиво отвечала. «Судя по тому, как стиратель приступил к делу, долго я не продержусь», — очень пессимистично заявила дестабилизация. Тенус понимал, она права. А откровенный разговор требовал откровенного ответа, и он его получил. Получил, потому что долгое время они противостояли друг другу. Даже не так, не противостояли. Дестабилизация разрушала все, что хотела. Тенус ничего сделать не мог при всей своей мощи и силе. И вот теперь понял неизбежное. Понял и не знал, что делать. Не знал, как поступить, и прервал общение, находясь в растерянности после общения с высшим оператором и дестабилизацией. Ясно одно. Над гиперверсумом нависла опасность, имя которой — стиратель. Кто бы мог подумать. Получился парадокс. Спаситель гиперверсума одновременно становился его могильщиком. Тенус понимал ситуацию, но знал, как поступить. Принял решение по возможности держать ситуацию под контролем и попытаться установить баланс между дестабилизацией и стирателем. Насколько это реально, пока не знал, но точно знал, что на первых порах это получится. Георгий недовольно остановил битву по просьбе Тенуса. Он относился к нему с уважением, считая хозяином гиперверсами. Предложение подумать и проанализировать свою стратегию в гиперверсами воспринял с энтузиазмом. Намек проанализировать свою деятельность в мультиверсами не очень понял, но посчитал, что это связано со стратегией борьбы с дестабилизацией. Он даже нашел похожесть в действиях и боевых приемах бывалого и дестабилизации. Придя к выводу, решил сделать паузу и занялся размещением команды в секторе, который сам и выбрал собрал командующих и поздравил с победой особо воинов-операторов иерарха-хранителя Гелиоса и Аномалию. Они сражались с ним плечо к плечу. На самом деле Георгий сильно отвлекался, постоянно их прикрывая и подпитывая команду. В дальнейшем надеялся на их самостоятельное действие. Но коли есть команда, надо ей заниматься. Коли высшие силы допустили ее создание... «Значит, она нужна, значит, нужно о ней заботиться». «Теперь главный вопрос — размещение. Мы можем устроить базу в любом мультиверсуме или универсуме и совершать атаки оттуда». «Не согласен, стиратель», — возразил Ютел. «Наша задача — находиться в оперативной готовности и быстро реагировать на атаки дестабилизации. А если у нас база будет в универсуме, Придется преодолеть бездну пространства и, соответственно, затратить время. Время, которого у нас нет. Время, за которое дестабилизация нанесет удар по инфраструктуре гиперверсума. Хороший анализ. Тогда какие предложения? Позволите, стиратель? Поднял руку Дэн. Конечно. Ютол прав. Сегодня мы нанесли значительный удар. Не стоит останавливаться. Нужно довести дело до конца и добить ее. Для этого предлагаю организовать патрули по ее обнаружению. Флотом, боевой планеты и станции находиться в постоянной боевой готовности. При обнаружении дестабилизации немедленно атаковать. Такого напора от нас она не ожидает. Георгий посмотрел на Дэна, понимая, тот предлагает толковый план. Еще кто-нибудь хочет добавить? Высказались практически все. Но остановились на плане, предложенном Дэном. Доработали, довели до ума детали и начали исполнять. Патрулировать стали воины Абсолюта, стражи, хранитель. Георгий сам их инструктировал. «Помните, ваша задача — обнаружить дестабилизацию. И только обнаружив, сразу сообщайте координаты, и я мгновенно перемещусь к вам. К сожалению, ни один из вас и даже все вместе вы не сможете победить дестабилизацию». А вот она вас легко, поэтому будьте осторожны и внимательны. Не геройствуйте, действуйте четко и хладнокровно. Его выслушали внимательно, задали уточняющие вопросы и расставили в энергетическом фоне гиперверсума. Охота за дестабилизацией началась. Тенус наблюдал за стирателем и понимал, что его намек тот неверно интерпретировал. И все же начал охоту за дестабилизацией. Вместо того, чтобы договориться, разделить сферы влияния и жить мирно. Стиратель и мирно? Дестабилизация тоже мирно никогда не жила. По сути, ей воздается по делам. Но вот беда. Как быть с гиперверсумом? Он может схлопнуться, с уничтожением дестабилизации порядок будет нарушен. Равновесие исчезнет. Вот что заботило Тенуса. Он боялся, что с гибели дестабилизации гиперверсум схлопнется, произойдет это не быстро, но то, что произойдет, сомнений не вызывало. Его сомнения и метания наблюдала высшая сущность матрицы. У нее не было имени, ибо как можно обозначить такую сущность звуками, буквами, понятиями, когда она является всем, что существовало, существует и будет существовать. А сама матрица не являла в чем-то консервативным, она постоянно развивалась. От чего-то приходилось отказываться. Что-то добавлять, с чем-то работать, совершенствовать. Все это величие создал абсолют. Именно так можно определить его имя. Так все обстояло на самом деле. Теперь он наблюдал за новой составляющей, которую создал сам. Стиратель и его команда работал над этим долго. Потому как стиратели вводились в матрицу, но долго не могли существовать и противостоять силам, нарушающим равновесие в матрице. Поэтому Абсолют занялся созданием стирателя из биологического материала, сущности, обладающей свободой воли, но плохо защищенной от внешнего воздействия и живущей очень мало. Тем не менее удалось укрепить, усовершенствовать и довести до финала всю группу. Удалось объединить сущности из разных слоев и временных потоков разных состояний материального и энергетического. Теперь перед Абсолютом находилась команда, которую он хотел видеть, которую создавал, но работа над которой не закончена. Предстояло сделать последний штрих, но делать его должен не он, а сама группа, сама команда и сам стиратель. Очень ответственный момент, в который он решил не вмешиваться». «Эксперимент должен завершиться чисто, без давления извне». Георгий наблюдал за пространством гиперверсума и раздумывал над тем, что Тенус не выходил на связь и как бы был недоволен. Но чем? Возможно, это только показалось. Все же лучше выяснить сразу, чтобы непонимание не разрослось в противостояние и не поглотило их. Его вибрации сразу достигли Тенуса. Он не ожидал обращения, но игнорировать нельзя. Стиратель – высшая ступень в иерархии гиперверсума. Нужно отвечать. Тенос, прошу уделить мне немного времени. Я слушаю тебя. Я провел два боя с дестабилизацией. Делаю то, для чего создан. Стираю сущности отрицательного порядка. Однако у меня сложилось впечатление, что ты недоволен моей работой. Я что-то делаю не так? Подскажи, поправь. Тенус удивленно слушал и анализировал. Стиратель уловил суть верно, но всего понять не мог в силу своего недостаточного становления. И здесь он понял, что стирателю нужно время для становления и понимания. Он на правильном пути. Доказал это в мультивселенной, когда предотвратил разрушение и склопывание мультиверсомов с универсомами, вернув туда беглецов. Отсюда следовало, что он должен сам во всем разобраться – Так обстояло дело с одной стороны, но с другой можно ускорить процесс, намекнув, в какой части деятельности нужно сконцентрироваться. Что это я делаю? Пытаюсь руководить стирателем? Сущностью совершенно для меня непонятно и создана не мной, что уже очевидно. А если я вмешиваюсь в высший замысел, здесь его перебили именно те высшие вибрации, которые он однажды слышал. Тенус. Стиратель – сущность особенная. Ты хочешь вмешаться в его становление? Думаю, не стоит этого делать. Более того, обрати внимание на себя. Твое становление тоже не окончено. Поэтому, учитывая появление стирателя, твой гиперверсум приобретает статус экспериментального. Не знаю, кто ты, но общение с тобой приводит меня в смятение. Я чувствую угрозу гиперверсуму, которая исходит от стирателя и его команды. Ты боишься потерять гиперверсум? Боишься его разрушения? Ты правильно понял. Очень опасаюсь. Абсолют бросил заинтересованный взгляд на Гиперверсум, на стирателя, который ждал ответа от Тенуса, на патруле его команду. Ситуация пока развивалась, прогнозируемо, следовало внести элемент нестабильности. Твои опасения не безосновательные. Гиперверсум может деформироваться. Разрешаю тебе действовать так, как посчитаешь нужным. На этом общение прекратилось. Получив такой карт-бланш, тенус завибрировал, обращаясь к ожидавшему ответа стирателю: В твоих опасениях есть зерно истины. Действительно, я усомнился в правильности твоих действий, и вот почему: если ты уничтожишь дестабилизацию, то нарушится баланс, и гиперборсу может схлопнуться совсем содержимо. Странно от тебя это слышать, тенус. «Зачем тогда ты меня создавал? Зачем здесь я с командой? Зачем я стер беглецов и спас от схлопывания универсума? Зачем я тебе нужен? Моя задача — стирать сущности отрицательного порядка, а не устанавливать равновесие. Зачем тебе нужен стиратель?» Абсолют с удовольствием наблюдал за общением двух высших сущностей, одна из которых только недавно ей стала, другая, умудренная опытом, попала в трудную ситуацию. Теннас в замешательстве искал ответа. Абсолют решил ему не помогать. Пусть думает сам. Ему дана свобода в принятии решений. Ты задаешь очень серьезные вопросы, на которые у меня нет ответа. Зато у меня есть. Ты боишься не за гиперверсом, а за свое существование. Поэтому не хочешь говорить со мной откровенно. Ведешь диалог на полутонах. И все же я тебя спрашиваю. «Зачем я здесь? Зачем ты меня пригласил?» «Если я здесь не нужен, то что мне делать дальше?» Стиратель оказался очень непрост и загнал тенуса в угол, а тот не знал, что отвечать. «Ты ставишь жесткие вопросы, на которые сложно ответить. Постарайся. Ты высший оператор этого гиперверсума и должен знать все. Я – да, ты – нет. Почему?» «Ты еще не прошел процесс своего становления». Твои ответы становятся все более непонятными. В связи с чем я делаю вывод? Ты сам не знаешь моего предназначения. Следовательно, я должен руководствоваться не твоими указаниями, а своим пониманием задачи. А она у меня одна. Уничтожить дестабилизацию. Кстати, то, что произошло в Мультиверсуме, не правило, а исключение из него. Я не должен был проявлять слабость и возвращать беглецов обратно. — Все должно идти так, как задумано тем, кто это создал. — Думаю, что это не ты, потому что не знаешь ответа на мои вопросы. — Стиратель, совсем недавно ты трепетал передо мной? — Не понимаю. Ты требуешь трепета перед тобой или выполнения поставленной задачи? — Которую, кстати, ты сам мне поставил. оно сполыхнул энергией, которую можно расценить как раздражение. Стиратель поставил блок на всю команду. Энергия растеялась, не причинив вреда. Я не должен перед тобой отчитываться и отвечать на твои вопросы. Ты будешь делать то, что я скажу. Не уверен, что ты прав, Тенус. Можешь не отвечать, можешь сколько угодно выбрасывать энергию. Я же вижу твою сущность. Ты творец. Создатель, но не разрушитель. Ты не боец. Иначе давно разобрался со своим гиперверсумом, «Но появился я, значит, ты плохо им управлял». «Ничего, не беспокойся, я тебе помогу». Звучало иронично и очень обидно. «Как ты смеешь так общаться со мной?» Тенус. первопричина, ты и я лишь задаю вопросы, на которые не получаю ответы». В это время от Алекса поступила информация, что дестабилизация обнаружена. «Извини, мне нужно поработать. Продолжим позже». «Я не закончил! Как ты смеешь?» Но его вибрации прорезали пустое пространство. Стиратель исчез. Тенус растерянно осмотрел гиперверсун и увидел стирателя, атакующего дестабилизацию. Алекс обнаружил дестабилизацию, которая даже не обратила на него внимания. Настолько он незначительно для нее выглядел. Внезапно все изменилось. Прямо перед ней во всей многомерности возник стиратель, и без предупреждения нанес мощный удар, стирая составляющие ее кластеры. Удар неожиданный и очень болезненный. Сказывалось отсутствие опыта. Она по-настоящему никогда ни с кем не сражалась, а здесь сразу стиратель, который прогрессировал от битвы к битве. Бежать бесполезно, да и куда? Стиратель настигнет, поэтому ответила мощным выбросом энергии, который тот отразил и нейтрализовал. Атаковал в ответ, стараясь погрузиться в самый центр ее сущности, но она к этому подготовилась и придумала, как поступить. Образовала круг, и стиратель пронзил пустое пространство, получив по своей структуре ощутимый удар. Дестабилизация почувствовала вкус успеха, вкус предстоящей победы. Не остановилась, чтобы сконцентрироваться и принять ответный удар, нет. Она устремилась в атаку на стирателя с тыла. Тот явно не ожидал атаки. Тактическая уловка стала для него сюрпризом. Атака с тыла увенчалась успехом. В этот момент дестабилизация явно выигрывала, выбив стирателя из седла. Но, оставшись без коня, тот устоял на ногах. В этот самый момент раздались вибрации Тенуса. «Я Тенус, оператор этого гиперверсома. Приказываю вам прекратить битву». Вмешался он очень не кстати для дестабилизации и совсем напротив для стирателя, который мгновенно вобрал в себя всю свою команду и доступную часть энергии, разбросанную по гиперверсуму, и сразу компенсировал весь урон. Но не это главное. Главное в другом. Ему нанесен удар, который он не смог отразить. Более того, понес урон. А прекращение битвы не могло идти и речи. Дестабилизация со своей стороны также решила довести дело до конца. Каким он будет, неизвестно. «После победы поговорим Тенус», — бросила она, уходя в многомерные атаки. Стиратель вообще не стал реагировать, занимаясь битвой, которая с каждой единицы времени разгоралась все активней. Он понимал, что теперь все не так однозначно. Дестабилизация сильна и атакует его в многомерном пространстве. Хорошо, что воины Абсолюта, которые стали его частью, знали, как воевать в многомерности, имели опыт битвы с поглотителями в прошлом. Примечание 4. Примечание 4. Роман «Война измерений». «Отец, мы займемся битвой многомерности, а ты в реале. Разберись с дестабилизацией». Договорились. «Вы можете все то, что могу я. Вы сейчас часть меня». «Мы поняли. Некогда обсуждать. Она уже атакует». Георгий вынырнул из многомерности в реал гиперверсума и получил ощутимый удар. Дестабилизация находилась везде. Атаковала по всем фронтам. «Но главный удар нанесен здесь. В многомерности лишь ее часть. Даже если ее там и нейтрализуют, ничего страшного. Ее задумка в ином. Растянуть силы стирателя по многомерности...» «Тогда в реале он станет слабее». Расчет оправдался. Как только он поднялся в реал, дестабилизация его очень удачно атаковала, сразу отхватив солидный кусок энергии. Георгий собрался. Он не мог вытащить ту часть, которая занималась битвой многомерности. Нужно биться здесь и сейчас самому. Полученный удар очень его разозлил и заставил собраться. Дестабилизация атаковала и была уже рядом. Георгий применил тот же прием, что совсем недавно она. Образовал пустой круг своей сущности прямо по курсу атаки, и дестабилизация в него влетела. Не ожидая такого хода, ускорилась, но стиратель знал свое дело. Он перерубил ее пополам и сразу начал стирать ту часть, что осталась в его полях. Дестабилизацию покрыла рябь, похожая на судороги. Стиратель нанес очень ощутимый удар одним махом лишив ее половины сущности. Ее конвульсии откликнулись многомерности. Она потеряла концентрацию и подверглась массированной атаке. Ее активно уничтожали, стирая на всех уровнях. В реале гиперверсума происходил заключительный акт битвы, который наблюдал Тенус. Он дрогнул, понимая, что произойдет в следующее мгновение. Дестабилизация перестанет существовать. «Нарушится равновесие, что приведет к гибели гиперверсума». Он еще раз попытался остановить битву. «Стиратель, остановись! Не ты сотворил дестабилизацию, и не тебе ее уничтожать!» «Не мешай работать, Тенус! Не я ее сотворил, это верно, но я ее сотру! Не уничтожу, заметь, а сотру!» После чего сконцентрировался и нанес мощнейший удар. В пространстве гиперверсума вспыхнула полоса света, которая как ластиком стерла остатки дестабилизации, и та перестала существовать. Части ее сущности, оставшиеся многомерности, добивали войны. Георгий связался с ними и поинтересовался, нужна ли помощь. «Нет, стиратель, мы успешно справляемся. Сопротивление дестабилизации резко упало, теперь она еле отбивается». «Я понял тебя, Иерарх. Завершайте дело и поднимайтесь в реал». «Георгий, как у тебя дела? Все, дел никаких нет. Я стер дестабилизацию, ее больше не существует. Отлично, поздравляю. Ты великий воин. С поздравлениями по Завершайте свое дело и поднимайтесь. Победа наша общая. Мы били всей командой в полном составе и победили. Это наша общая победа. Алекс с друзьями бился на самом нижнем уровне многомерности. И сейчас остатки дестабилизации пытались скрыться, спрятаться, затеряться, чтобы потом вновь разрастись и начать влиять на реал Гиперверсума. Битва превратилась в добивание. Но они довели дело до конца и поднялись в реал. Георгий висел в пространстве, огромное и Рядом планета Табонов и станция Надежда. Флоты выстроились как на параде. И иерарх, как старшей группы, доложил о выполнении задания. «Молодцы! Становитесь в строй!» Они заняли место по правую руку от стирателя. Георгий все делал не торопясь. Когда закончил, раздались его громовые вибрации, обращенные к Тенусу. Тенус, Оператор гиперверсума! Я выполнил порученную работу и стер дестабилизацию из твоего пространства!» Через некоторое время раздались ответные вибрации, совершенно неожиданные для команды. «Не могу тебя поблагодарить за это!» «Теперь гиперверсум исчезнет, и ты с командой тому виной!» «Ты нарушил баланс сил, и в этом гиперверсуме тебе нет места!» Георгий не ожидал такой благодарности. «С другой стороны, не расстроился!» «Ты онос. «Ты оператор высшего уровня, и непонятно, почему держишься за дестабилизацию!» «Она такая же, как и беглецы из универсумов!» «Я передам тебе всю информацию по ней!» и прошу посмотреть ее истинную сущность. Ты сможешь убедиться, что она такая, как и бывалый, только сумевшая преодолеть мембрану гиперверсума и убедившая тебя в своей незаменимости и нужности. Во что ты безоговорочно поверил? Баланс сил не нарушен, а восстановлен».